Глава двадцать восьмая. Вверх вниз. Трина. Наступает мой любимый тип дня. Выходной. Обычно в свободное время я переключаюсь в режим бездельничья, читаю, встречаюсь, собри или хожу с ночу в парк. Но приближается вечеринка Кэсси перед рождением малыша, и я... Как признанная неудачница в семье, не могу просто заявиться с упаковкой подгузников, потому что в списке подарков осталось только это. Прогулочная коляска за тысячу долларов из вишлиста сестры мне точно не по карману. А значит, самое время наведаться в Таргет перед тем, как Райкер и я встретимся с его бабушкой для ланча и фотосессии. В отведенной мне гостевой спальне, также известной как комната, где я храню одежду, я пытаюсь подобрать идеальную толстовку к короткому топику винного цвета, когда заходит Чейз. «Ты все еще собираешься в Таргет? Подбросить?» «Тебя переполняет желание провести со мной больше времени?» «Или дело в том, что никто не в силах устоять перед походом в Таргет?» не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответов. «Справедливо», — говорю я, и поскольку Райкер на тренировке, спускаюсь с Чейзом в гараж, сажусь в его электромобиль. Чейз этим утром свободен, у него тренировка завтра и игра в субботу днем. А Райкер играет в субботу вечером и свободен в воскресенье, чтобы пойти на свадьбу. А потом наступит понедельник, и все это кончится. «Не желаю думать о понедельнике». «Если хочешь, можешь включить музыку», — предлагает Чейз, медленно выезжая с парковки. «Ух ты, множественные оргазмы! Еда! А теперь еще и провадит Джея! Ты решил собрать трио книжного бойфренда?» — говорю я. Он усмехается. «Учитывая количество твоих оргазмов, я скорее нацелился на квинтет. Хотя нет, лучше на секстет. Мне это слово нравится». «Мне тоже. Но почему бы нам не поставить вместо музыки один из твоих романов-ужасов?» Чейз переключает передачу и смотрит на меня с сомнением. «Серьезно? Я раньше их не читала, но думаю, ужасы мне по зубам. Я выносливая». «Как скажешь», — говорит он, все еще сомневаясь. Затем нажимает плей на своем телефоне, и салон наполняется глубоким зловещим голосом. Из пустого тоннеля послышался скрип, потом грохочущий кашель. У нее мурашки пошли по коже. Тейлор развернулась на месте, крепко сжимая импровизированный нож, и наступила на что-то мягкое и мокрое. — О, боже! Вонь гниющего трупа! Я затыкаю уши и визжу. Выключи скорее, меня трясет! Чейз смеется и выключает аудиокнигу. — Я предупреждал. Мое сердцебиение учащается. Поставь что-нибудь приятное. Почему бы тебе не выбрать что-нибудь самое сладкое? Все еще в мурашках я открываю его приложение в поисках пробного отрывка какого-нибудь любовного романа, чего-то легкого и эротического. Листаю дрожащими пальцами и нахожу роман Хейзел Валентайн и Акселя Хаксли. Парк авеню, дом 10. Включаю аудио. Как ни крути, факты остаются фактами. Женщины хотят иметь три вещи. Вечные батарейки, любовника, который знает, когда помолчать, и платье с карманами. Да, говорю я, снова радостная. Да, да, да, это общеизвестная истина. На Филмор даже есть магазин, который называется «Лучше с карманами». Чейз постукивает себя по виску. Карманы. Я запомнил. Мы подъезжаем к таргету, заходим внутрь, и я открываю в телефоне список подарков. Посмотрим, что в моем ценовом диапазоне. Закатываю глаза и читаю список, пока мы проходим мимо отдела женской одежды, направляясь в детский. Я не собираюсь покупать ей крем для сосков. Чей сморщится. Мась от опрелости и тоже так себе подарочек. Вот именно. Пусть купит это сама. И салфетки для сосок тоже. Там и такое есть. Кэси очень скрупулезна. покажи ко мне список. Останавливаемся у сапфировых синих полотенец, и я передаю ему телефон. Он погружается в новую историю ужасов, и взгляд его карих глаз стекленеет. Знаешь что? Это слишком сложно. Просто выбери что-нибудь бесполезное. За мой счет. Тебе не обязательно что-то покупать моей сестре. Это не для нее. Это для тебя. Мне нравится делать что-то для тебя. Мое сердце тает еще больше. Очень мило. Особенно учитывая, с каким страхом я жду этой вечеринки. Говорю я, и мы сворачиваем в соседний ряд. Понимаю. Меня огорчает, что твоя семья тебя не понимает. Меня тоже, но я уже привыкла. Пожимаю плечами. Что меня совсем не огорчает — так это возможность провести время с Чейзом в Таргете утром четверга, особенно когда он говорит «Мне хочется считать, что я тебя понимаю». Мой пульс учащается, и сердце бьется быстро-быстро, и я встречаюсь с ним взглядом. «Думаю, так и есть», — говорю я и шепчу. «Мне это нравится». «Мне тоже», — говорит он, и мы несколько секунд смотрим друг другу в глаза, пока Чейз не произносит. «До смерти хочу тебя поцеловать». «Аналогично», — говорю я. Он подается немного вперед, но потом передумывает. «Черт, если Райкеру нельзя целовать тебя в магазине, то и мне тоже», — говорит он. «Что он творит с моим сердцем? Его верность другу так привлекательна». Как только мы садимся в машину на безлюдной части парковки, он припадает к моим губам в поцелуе. И мне не хочется, чтобы это заканчивалось. Я не хочу, чтобы многое заканчивалось. И все же слишком хорошо знаю, что наше время на исходе. Это как если в середине отпуска неотвратимо перелистываешь календарь. Переваливаешь через середину и мечтаешь, чтобы часы длились и длились. Но нельзя. Каникулы всегда заканчиваются. Наше неконвенциональное соглашение завершится через несколько дней, как бы сильно ни билось у меня сердце рядом с моими мужчинами. Дороти шевелит пальцами. «Идите к мамочке», — говорит она фишкам на столе в игровой комнате. Мы находимся в ее коттедже прямо за мостом «Золотые ворота», и она обыгрывает нас в покер. Райкер фыркает. «Наверняка колода крапленая». «Или что-то в этом духе». «Или ты просто не так хорош, как я», — говорит она, как само собой разумеющиеся, и придвигает к себе фишки. «Я выигрывал раньше, не один раз», — говорит он, очень ворчливо и по-райкеровски. «Пусть эта мысль и дальше тебя греет», — подмигивает она мне, тасуя колоду. «Нельзя во всем быть профи, райкер». Присоединяюсь я к ее подколкам. «Я отлично играю в карты», — продолжает настаивать он. «Фу», — отвечает Дороти. «Вселенная так просто каждого не одаривает. Нужно выбирать либо спорт, либо игры». «Она права», — поддакиваю я полностью на стороне бабушки. Дороти мудрым мне улыбается, и в уголках ее глаз появляются морщинки». Слушай свою девушку. Она знает, о чем говорит. Райкер приоткрывает рот. готова поспорить, чтобы ее поправить. Он вот-вот скажет, что я не его девушка. На самом деле, мне тоже стоило бы так сказать. Но кажется, что это будет невежливо. А может, мне просто слишком нравится, как звучит слово «девушка». Она моя подруга. Говорит он ровно, но в то же время так, как будто это ему чего-то стоит. Дороти закатывает глаза. «Зови ее как хочешь, но я-то знаю правду». «Бабушка, меня не обманешь», — попрекает она, и я прячу улыбку. «Бабушка», — снова говорит он. «Серьезно? Долго ты еще будешь бабушкать? Ты всю игру я ей глазки строил». Мое сердце делает сальто. Я опускаю лицо, пытаясь скрыть смех, а может, свою надежду. Глупую, обреченную надежду, что я могла бы быть их девушкой. Но это безумие. Так не бывает. «Я тебе уже говорил», — начинает Райкер, «но это бесполезный спор, она уже определилась». «Мне плевать, что ты говорил, я своими глазами все вижу». «Я чувствую», — говорит она, дотрагиваясь до груди. А теперь давайте-ка еще сыграем. Бабушка раздает, и когда я достаю телефон, чтобы сделать еще одно фото для его страницы, то совсем не чувствую себя просто подругой. Я чувствую, что мое место с этими парнями. К несчастью, я понятия не имею, что делать со всеми моими новыми чувствами, которым нет места в реальном мире. Немного позже Райкер отвозит меня к Чейзу. «Спасибо тебе еще раз, что пошла со мной. И за фото. И за то, что поладила с бабушкой», — говорит он, выезжая на Девисадер. «Не за что. Я уже ее люблю». Уверена, она тебя тоже», — говорит Райкер. Мы продолжаем движение, и я гляжу на его руки на руле, потом скольжу взглядом выше, снова рассматривая татуировки. Он сказал спросить о них в постели, а я так и не спросила. Мне кажется, сейчас весьма подходящий момент. И все-таки, что значат твои компасы? Путешествия? Приключения? Что-то еще? Мы останавливаемся у светофора на вершине холма, и он улыбается, как бы говоря, что мой вопрос неизбежен. Они напоминают, что если я потеряюсь, то могу найти дорогу обратно. Куда? «Туда, где должен быть», — говорит он и встречается со мной взглядом на долгое, насыщенное мгновение. Он заставляет мое сердце таять, так же, как несколько часов назад оно таяло из-за его друга. Мы в машине с тонированными стеклами, светофор все еще горит красным светом, поэтому я говорю ему то же, что Чейз сказал мне в магазине. «До смерти хочу тебя поцеловать». Райкер привлекает меня к себе и целует. Мимолетно и пьяняще. На этом он останавливается. А мне так хочется большего. Позже днем я одна в собачьем парке. Убеждаю Начу пройти через тройные кольца и радостно хвалю его, когда он показывает свои навыки. «Кто лучший мальчик на свете?» — восклицаю я, и он подпрыгивает, как на пружине. Вверх, вниз. Беру его на руки и целую в мордочку, потом смотрю по сторонам. Есть желающие меня сфотографировать? Ха, без спортсмена под боком я никому не интересно. Ну и ладно, я никогда не стремилась быть в центре внимания. И все равно, когда я цепляю на ночу поводок и покидаю парк, кое-что меня глужит. Чувство тоски. На следующей неделе я уже не приду в этот парк. Я буду жить в студии в Аутер Сансет, ездить в город на автобусе и тратить все лишние денежки на собачьи ясли для моего маленького любвеобильного чудовища. Моя жизнь вернется в норму. Все-таки я не могу удержаться и представляю, каково было бы сходить в этот парк еще и в компании Райкера, а не только с Чейзом. Смеяться и дурачиться, как в Таргете и у бабушки, а потом целоваться. Мое сердце болезненно сжимается. Мне хочется этого, но мечтам не суждено сбыться. Когда через минуту звонит телефон, я сразу же беру трубку. Это мама, и мне полезно сосредоточиться на обычной жизни. «Привет, мам!» — говорю я, пытаясь звучать бодро. «Здравствуй, милая! Звоню узнать, как ты?» — отвечает она, и мы болтаем ни о чем, пока я выхожу из парка. Вскоре разговор переключается на ее любимую тему — любовь и сводничество. «Как дела с твоим новым поклонником? Когда ты нас познакомишь, он кажется очень милым. Я почитала, что о нем пишут в прессе. Парень заботится о своей семье. Ты знала, что он оплачивает учебу брата? О, и жертвуют деньги на поиски лекарства от рака и приюты для животных. «Такой замечательный молодой человек!» Мои плечи напрягаются. Скоро я перестану играть роль его девушки, и родители снова во мне разочаруются. «Да, он замечательный», — говорю я. «Второй парень тоже очень хорош». Как я могу сказать им такое? Им никогда не понять моих чувств. Мама с папой вместе со школы сыграли свадьбу по всем правилам, живут образцовой семейной жизнью, У них есть идеальная дочь, Кэсси. Ну, а я... я... просто я».